Глава 18. Аас, что ты там всегда говоришь о выгодных сделках с дьяволами, спросил я Роберт Лин Асприн. Утро второго дня свободы началось для беглецов с грохота, топота, визга рёва и всего общего переполоха. Правда, когда все проснулись и разобрались в ситуации, оказалось, что ничего страшного не произошло. Сушью безделится один ненормальный энтузиаст, которого черти подняли раньше всех. решил заняться дрессировкой своего четвероногого питомца. Он, видите ли, сообразил, что своим ходом сверёк за машина не угонится, и придумал гениальное решение проблемы – посадить его в кузов вместе со всеми. Мнением всех Элмар интересоваться не спешил, но почему-то был уверен, что возражений не последует – Оставалось только решить вопрос, как погрузить в довольно высокий кузов с животинкой весом более полутонны. И неунывающий герой вышел из положения с присущим ему блеском и простотой, а поезд залаял, как все, и принялся учить полудикого грака самостоятельно запрыгивать в кузов. Отдохнувший за ночь и хорошо подзакусивший хищник вспомнил о беззаботной вольной жизни и попытался сопротивляться. От этого и случились рёв и топот, потому как непослушание хозяин не потерпел, и властной рукой, а также всем своим хозяйским весом и всей той же медной палицей восстановил порядок. Первый всё это представление увидела запертой в кабине Хаши, дополнив утренний переполох классическим женским визгом, которому до сих пор считалось неспособной Что до грох это, то им всё это безобразие увенчалось, потому что граки, как оказалось, легко поддаются дрессировке. Просто до сих пор это никто не успевал выяснить до сединия. Когда огромная туша нового пассажира перемахнула через задний борт, иголка поземлилась с кузов, сотряся при этом не только машина, но и пара гектаров окрестностей. У Витьки невольно ёкнуло в груди. 4-5 т этот грузовик поднимал. и семь центнеров грака в дополнение к прочим пассажирам вписывались даже с запасом. Но если эта скотина каждый день будет вот так с разбегу запрыгивать, через недельку машина просто рассыплется. — Ты припух, что ли? — заорал он, торопясь донести сокровенные знания до безграмотного дикаря. — Вы ж развалите машину, к хренам! Ну, — Но не сразу же, — ничуть не смутился Элмар. — Несколько дней она в любом случае выдержит. А потом нам всё равно придётся её бросить, когда в ней кончится этот, как его, топливо, на котором она работает. Понятно. Из вчерашнего вечернего разговора, во время которого веська чуть не порвался на три десятка мелких частей, приводя кучу дурацких вопросов, задаваемых чуть ли не хором, дики пришели, немного просветился насчёт местных чудес техники. Вот только самому Витьке так и не выпало шанса объяснить ему наедине, что это чудо вовсе не местное, и ездит оно не на бензине, и запаса хватит еще на неделю катания по пустошам. «А как ты собираешься людей рассадить, когда твоя скотина полкузова заняла?» «Так мы сдвинемся вплотную к кабине». Переполох, как по волшебству, стих. Все столпились на безопасном расстоянии от машины, и с осторожным интересом прислушивались к дискуссии двух полубогов. Да Тот отряхнулся. Кто кроме тебя рискнёт приблизиться к твоему скакону, не говоря уж о том, чтобы тесниться в набитом кузве. Да чего тут страшного? Я же буду всё время рядом, и даже не просто рядом, а верхом на нём, чтобы место меньше занимать. Орк уже прекрасно свой команду фу, без моего разрешения никого не тронет. Но если вы так уж сильно трусите, я сделаю ему амортик. «На мордник? На эту-то морду?» За спиной Витьки послышалось сдавленное фырканье. Это давился от смеха у Бас. И явно не от того, что его рассмешило непривычное имя Скакуна, которого он все равно не мог расслышать без перевода. «Что вы нашли забавного в этом идиотизме?» Немедленно переключился на него Гангрэм, надеясь найти в лице третьего лидера хоть какую-то поддержку. Лучше бы помогли объяснить этому дикарю, что крупному хищнику не место в кузове с людьми. — А что, в кабину его посадить? — огрызнулся Элмар. — Он не влезет. — А то бы и посадил, без всяких сомнений. Убас оглянулся на притихшую толпу и за рукав оттащил Витьку в сторонку. — Что ты к нему пристал? — в полголоса прошипел он. — Пусть действительно наденет намордник и везет с собой. — И вы туда же! — измученно простонал Витька. На него и так вот-вот молиться начнут, а заодно и на меня, за компанию. А вы еще поощряете. — Потому что надо, морковка, надо это поощрять. Как ты не понимаешь? — Вы что, тоже во всю эту хрень верите? Кетмин еще раз оглянулся, как бы проверяя, не услышит ли их кто. — Какая разница, верю ли я, веришь ли ты, верит ли сам Элмар. Главное, чтобы верили все остальные. Ты подумай головой. Конфедерация сейчас в такой заднице, что последние оставшиеся оазисы уже опустили руки и даже не думают о сопротивлении. Ты бы видел, что творилось у нас. Как разбегались по норам на ходу срывая мундиры и соревновались, кто быстрее сдастся в плен. Боевой дух на нуле, и весь мы сейчас любой оазис не то, что военной помощи не получим. Ещё и выдадут, если увидят возможность откупиться нами от повелителя. Чтобы поднять и расшевелить людей, чтобы они нашли в себе силы бороться дальше, чтобы хоть какая-то надежда на победу у них появилась, требуется не меньше, чем чудо. И если на роль этого чуда так удачно подходите вы, Салмарам, то вы им будете. Что бы тебе ни говорили, твоя скромность и честность. Я чувствую себя самозванцем, проворчал Кангрем. И это противно. Засунцвай и чувство подальше и хотя бы просто молчи. Эльмар спокойно вытянет вашу общую роль один. Ты только не мешай ему. Хочет он ездить на Грайке, пусть ездит. Это только на пользу. Ты сам видел, как эффективно он смотрится верхом и какое впечатление производит на людей. Хотят они на него молиться, пусть молятся. Тем охотнее за ним пойдут, когда потребуется. А с ним вы об этом говорили? Вы уверены, что он согласится дурачить людей? Вся прелесть ситуации в том, что ему не нужно никого дурачить. Он может все это проделать абсолютно честно. Он действительно освободил нас всех. Он действительно сам своими силами вздуздал Грака. И он, кажется, и впрямь склонен верить в пророчество. Ему не нужно притворяться героем, он такой и есть. От нас требуется всего лишь немного подыграть. И это тебе по силам. Просто не выпендривайся и не спой с ним». «Но он действительно раздолбает машину, если будет так бухаться в кузов!» «В самом деле, скорее, чем в ней кончится то, на чём она ездит?» «Вот если бы я знал, на чём она ездит и сколько его там, я бы, может, и сказал точно», – проволчал Конгрэм, пытаясь прочесть по непроницаемому лицу у Баса истинную подоплёку вопроса. «Он в самом деле забыл о вчерашнем разговоре или всё же что-то заподозрил и теперь при каждом удобном случае будет проверять, ставить на каждом слове задавать провокационные вопросы. Разве не за разобра сопо приборам? Всё равно было не до того. Попробую сегодня разобраться. Вы бы и сами могли всё равно сидеть рядом и ничем не заняты. Он бросил взгляд на Грак, отаптавшегося в кузове и добавил: а народу что скажем? Думаете, они все прямо так и согласятся ехать рядом с этим чудовищем, которого до полусмерти боятся? У Баса усмехнулся. Оставь это Эльмаро и просто не вмешивайся. Переводи без комментариев, не гребишь в идиомию и вообще никак не проявляй несогласия. Увидишь, всё образуется само собой. Кантер Зевнул, лениво выроголся открыв глаза. Папа, не громко, чтобы не разбудить Ольгу, но очень сердито прошептал он. Если бы ты сделал так пару лет назад, я мог бы тебя нечаянно пристрелить с просонок. По перепсихованной папиной морде можно было предположить, что он не особенно рассчитывал вообще добудиться начинающего сновидца или что-то в этом роде. Отвечать на провокационные заявления условно дееспособного сына он не стал, лишь приложил палец к губам и поманил рукой, после чего молча покинул комнату. Поняв это так, что он опять зачем-то понадобился почтенным мэтром, Кантер осторожно выбрался из постели и принялся одеваться. Ойка зашевелилась, не просыпаясь, переползла на середину кровати, потискала подошку и опять затихла. За окном вовсю светило солнце и чирикали воробьи, хотя Кантор поначалу казалось, что его разбудили посреди ночи, и до утра ещё можно обежать хоть десяток снов. До сих пор не научился правильно чувствовать время в иной реальности. А может, дело просто в том, что он так упёрся в эти поиски доктора, что о времени вообще забыл. «Можно, конечно, и через папу передать, но ведь хотелось самому найти дядюшку и обрадовать, а он, поди, опять в нижнем лабиринте заблудших выискивает». Наскоро поплескав водой на лицо и махнув расческой по волосам, Кантер натянул рубашку и на цыпочках прокрался к двери, таща в руках куртку и сапоги. «Что там у вас опять случилось?» – шепотом поинтересовался он, плотно прикрыв за собой дверь. «Такое впечатление, будто ты не ждал меня живым увидеть». «Ты виделся сегодня с Элмаром?» – встревоженно спросил папа, начисто проигнорировав заданный вопрос. Кантор затянул на талии ремень и поднял один сапог. «Да, виделся, я потом все расскажу. Объясни мне, из-за чего тебя так переколотило, что ты в полуобрачном мандраже будешь меня с утра и отвечаешь вопросом на вопрос». Папа мгновенно расслабился. «А, не обращай внимания. Раз ты видел Элмара сегодня ночью, значит, с ним все в порядке». "Ани должно?" удивился Кантер. "Вроде с ним всё было стабильно и ровно, с чего вдруг такой перепалох? Кстати, у меня новости. Тебе докладывать или всем?" Папа подумал пару секунд и махнул рукой. "А бывай, и пойдём. Сам доложишь. Мэтэр Вельмир всё равно велел и тебя привести, как будто ему меня мало. Заодно тебе там всё объяснять, чтобы меня не доставал. Но хоть вкратце ты можешь сказать. Вкратце, шеларна, шёлся. Хвала небу, совершенно искренне вырвалось у Кантера. Согласен, не стал возражать папа. Подробности потом. Пойдём, там уже, наверное, все собрались. В лаборатории метро Силанца действительно собрались все придворные маги, к которым присоединились метро Александр, Казак, Мафей, внезапно нашедшийся Толик и даже Жака за чем-то позвали. При виде Кантера пощенные метро так наглядно и обрадовались, что он понял, у них действительно была причина за него беспокоиться. И папины навязчивые идеи здесь вовсе ни при чём. Если бы с Эльмаром действительно что-то случилось, забрешему в его сон Кантро тоже не поздоровилось бы, это понятно. Вот только с чего они взяли, будто с Эльмаром что-то должно было случиться именно сегодня? Эльмар жив и здоров, объявил папа, подталкивая Кантро вперёд, словно ему 5 лет, и он сейчас должен встать на табуретку и рассказать всешок. Диего был у него сегодня ночью и говорит, есть какие-то новости. «Мы внимательно слушаем вас, Дон Диего». Вот почему у Мэтра получается общаться с людьми на равных, несмотря на четыре века разницы в возрасте, а у папы – ну никак, все как с маленьким. «У Элмара изменились обстоятельства», – доложил Кантор. «В ближайшее время он не сможет вернуться в первый оазис. Его почему-то продали вместе с группой рабов и увезли оттуда». И как далеко успели уехать счастливые покупатели? Мэтр поинтересовался безупречно вежливо, «вызгадавшийся». но в глазах у него немедленно засверкали ироничные смешинки. Ну, примерно на час-полтора езды. Элмар затрудняется определить скорость и расстояние. Разделавшись с охраной, освобожденные рабы повернули на юг и сейчас направляются к последним уцелевшим оазисам. И Виктор тоже среди них. Оказывается, все это время они с Элмаром сидели в камерах напротив и считали друг друга отсталыми варварами, пока не познакомились. «Ты Дэну сказал, что Витька жив?» – вмешался папа.